Но Азербайджан был завоеван войсками Хулагу, а Хулагу особенно дрожил этой областью. Он сделал своей столицей город Таврис, который стоит невдалеке от соленого озера Урмии. До монголов Таврис имел в окружности 6 тысяч шагов, а при Хулагу он разросся, и для того, чтобы обойти его, надо было сделать 25 тысяч шагов. Ради того, чтобы овладеть Азербайджаном, войска Берке-хана помогались сперва в боях ордам, завоевавшим Ирак и Иран. И Берке считал за собою право на часть добычи. Оказалось однако, что дело не в праве, а в том, кто сильнее. А силы были приблизительно равные. В Золотой Орде и монгольские властители Закаспийских земель Воевали между собой из-за Азербайджана с перерывами в течение почти целого столетия. Начало этих боев помешало братьям Пола вернуться на родину. От Берки они успели уехать, когда война еще не начиналась. Но зато война быстро нагнала их в пути. Там, где горо Кавказский подходит почти к самому Каспийскому морю, издавна стоит город Бербент. Был он незапамятно древним уже и тогда древним, Когда Берке воевал против хулагу, вокруг в горах жили лезгины и аланы, предки нынешних осетин. Дербентский проход всегда охранялся, и о нём писали ещё в римских книгах. Близ города между горами и морем узкая дорога загорожена каменными стенами. Через эту дорогу проходили завоеватели из Азии. Стены города тоже сложены из камней, Над ними поднимались башни, но рвов вокруг не было. Место это было хорошо известно генуэзцам, которые даже держали здесь корабли и ездили отсюда за шелком. Слово «дербент» — персидское. «Дер» — значит «дверь», «бент» — «преграда». «Дербент» — это врата заставы по-персидски. У арабов это место называлось «баб-уль-аб» — «вап». То есть главные ворота или ещё Баб-уль-Хадит, железный ворот. Турки тоже называли это место железными воротами, по-турецки Тамир Капысы. Здесь у Дербента сошлись войска Берки и войска Хулагу. Воины были одеты в железные панцири, носили железные каски, а те, что были беднее, защищали себя кожаными доспехами. Сошлись войска Вечером в обеих ратях ободряли нойны военачальники своих воинов, обещая большую добычу, говоря о праве и силе. Ударили в большие накары, войсковые барабаны, и воины начали бить в малые барабаны у сёдел, и конные рати начали сходиться. Дрались за Дербент-Калугу. Калуга по-тадарски значит застава, прикрата. Поэтому есть город калган на старой русско-китайской границе. Ей из город Калуга у нас на Оке, где пролегала граница между русскими и ордынскими землями. У Дербента Калуги сошлись монголы с монголами. Стрелы затмили солнце, и не переставали люди бросать стрелы до тех пор, пока не опустели колчаны. От стрел делались тяжёлые щиты, в которые они вонзались и бисились раненные кони. Гроза началась во время боя, но люди не слыхали грома. Шёл бой, и черепа людей дробились под конскими копытами. Повернули татары Берке и побежали. То была хитрость, потому что татары любили сражаться отступным боем, и именно так разбили русских людей на кальки. Но сын Хулагу, Абаги, гнал войско Берке до терика. В это время люди Берка напали на Абагу. Побежали войска к реке. Рассказывают, что теерек был подо льдом. Люди сражались на льду, под копытами коней скрылась река, начался ледоход, и множество людей потонуло. Иные из тех, кто рассказывает про этот бой, приписывают победу Хулагу, иные Берк. Когда сам Берка-хан прибыл на место боя, то увидел он ужасное избиение и груды тел, и черный дым, поднимающийся над землею. То жгли тела убитых, чтобы гниением своим не отравили они воздух.